Глава 32. Полгода спустя. Светик, ты слышала? Мила, как обычно, любила задавать глупые, непонятные и порой риторические вопросы, чем вгоняла своего собеседника в ступор. Прямо как сейчас меня. А я только глаза продрала, еще даже не успела толком с кровати встать, как звонок телефона разорвал тишину спальни. Если честно, то я вообще не понимала, о чём Мила речь ведёт. а также, что я должна была слышать. Ни ответа, как говорится, ни привет, а одни загадки. Я со вчерашнего дня оглохла. Зевнула в трубку, пытаясь понять, который час. Вчера вечером дико болела голова, и я напилась таблеток от мигрени. Понять бы, сколько часов проспала, хотя сейчас чувствовала себя прекрасно. Помнишь, мы ездили за моим новым платьем к дизайнеру Розалии? Помню. — перебила Милу, откидывая одеяло и вставая с кровати надо еще раз съездить честно говоря тащиться на другой конец города не хотелось но если подруге надо я действительно запомнила эту встречу еще долго образ милой девушки похожий на меня как две капли воды не давал покоя розалия кстати тоже сильно удивилась увидев меня таращились несколько минут стоя на последней ступеньке а после мила улыбнулась «Надо же!» — кокетливо склонила голову, все так же внимательно меня рассматривая. «Сама в шоке!» — я тоже улыбнулась ей в ответ, кивая в подтверждение своих симпатий. «Рост разный. Я сантиметров на 10 если не больше, выше. Длина и оттенок волос отличались, но в целом мы безумно похожи. Если бы точно не знала, что кроме Катюхи других сестер у меня нет, то поверила бы однозначно, мой нерадивый папаша загулял». хотя научно доказано, где-то на планете Земля гуляет ваш двойник. Вот мне и довелось встретиться со своим». «Некуда ехать!» Мила печально вздохнула в трубку, выводя меня из воспоминаний. «Ее вчера убили!» «Как убили?» Я остановилась возле ванной на пару секунд, замерев на месте. Рука так и осталась лежать на ручке двери, не повернув ее. «Ты серьезно?» Глупее, конечно же, вопросы придумать сложно, но в тот момент мозги отказывались воспринимать информацию. Абсолютно. Мила все так же печально вздыхала, а я продолжала стоять на месте перед закрытой дверью в ванную. И ее маленькую дочку. После этих слов у меня чуть сердце не остановилось. Прямо в их доме. Говорят, ее муж связан с криминалом, и враги отыгрались на его семье. Мила еще что-то говорила, но я уже не слушала. Обрывки фраз долетали, но все равно действительность в тот момент я не воспринимала. Не знаю, почему смерть девушки, по сути постороннего для меня человека, произвела такое сильное впечатление на меня, но стало не по себе. Как будто кровь заледенела в венах, а сердце вроде и стучать перестало. А через три дня... Город потрясло ужасное убийство. Доказательств не было, но очень похоже на месть. Муж Розали разделался со своими врагами. Жестоко, дико, слишком откровенно, чтобы кто-то еще рискнул перейти ему дорогу. Все судачили об этом жутком преступлении. Особенно мой муж чуть ли не все уши мне прожужжал. Только я тогда даже не подозревала, что однажды Тимур войдет в мою размеренную жизнь — как ураган, сметающий все на своем пути. Наши дни. И сейчас я стояла посреди комнаты и округлившимися глазами смотрела на фотографию Розалии Островерховой и ее маленькой дочки, которая так же, как и ее мать, улыбалась мне со снимка. Тимур. Он не мог не заметить нашей схожести. И его нежелание, чтобы я поднималась на второй этаж, теперь становится понятным. До сих пор не отпустила. Нервный срыв тому прямое неоспоримое доказательство. Неужели он пытается ее вернуть в моем обличье? До сих пор не забыл. Лелеет и хранит память о ней. В этом случае у меня нет шансов. Можно соперничать с живыми, но не с мертвыми. «Твою мать!» Я готова была завыть от безысходности, чувствуя, как предательские слезы подступили к горлу. Больно. До этого момента я и не представляла, что душа может разрываться на части. От дикой и необузданной боли, которая разрывала душу и сердце на части. «Что ты здесь делаешь?» Я услышала женский голос и резко обернулась. Дом работницы, черт бы ее побрал, с самого первого дня моего пребывания в этом доме смотрела на меня волком. Из-под со злостью и какой-то непонятной ненавистью во взгляде. Тогда я не понимала, в каком месте перешла ей дорогу, но сейчас становилась понятной ее неприязнь ко мне. Если честно, то мне пофиг и на ее недружелюбные взгляды, и на ее ненависть ко мне». «Даже любезной быть не собираюсь, так мне безразлично ее презрение к моей скромной особе». «А я должна отчитываться?» Приподняла одну бровь, наблюдая, как женщина закусила нижнюю губу. «Если и должна, то уж точно не перед вами». «Уходи отсюда!» Домработница процедила сквозь зубы, хотя больше ее слова были похожи на шипение змеи, чем на человеческий голос. Из-за тебя он снова сорвется в пропасть. «Вы о Тимуре?» Я зачем-то уточнила, хотя прекрасно поняла, о ком речь. «Он до сих пор живет в прошлом, не желает его отпускать и вряд ли позволит мне помочь. А раз так, то все мои мечты — это пшик. У нас просто нет будущего». «Уходи!» Женщина повторила, только сейчас в голосе звучала боль. Да и на глазах навернулись слезы. Видимо, они были слишком близки с хозяйкой. Я не желала делить с Тимура ни с кем. Но и становиться тенью его умершей жены не собиралась. Как бы больно и обидно это ни звучало, но я для него никто. Второй номер. Жалкое подобие той, которую он когда-то любил. Возможно, даже до сих пор любит. Он никогда не впустит меня в свое сердце.